Часть вторая. Фитнес. Тело хочет быть сильным. Глава 14. Тело хочет быть сильным. У меня для вас отличная новость. Ваше тело хочет быть именно таким, каким вы его хотите видеть. Подтянутым, сильным и роскошным. Это правда. В любом теле заложено инстинктивное желание быть сильным и выносливым. Весь смысл его существования, по крайней мере, по замыслу матери природы, быть вашей надежной опорой, чтобы вы могли воспроизводить еще более сильное и талантливое потомство, потому что человечество запрограммировано на выживание. А выживает, как вы знаете, сильнейший. В отличие от далеких предков, нам повезло. Когда мы слабеем и не можем прокормить себя, нас не подкарауливают за углом голодный хищник. Правда, вместо него нас подстерегают другие напасти. Некоторые вирусы спят и видят, как бы поселиться в теле человека. Это они вызывают грипп, корь и лихорадку эбола. Помимо них есть болезнетворные бактерии. Сальмонелла и уже упоминавшиеся стрептококи, которые тоже ищут жертву. И не стоит забывать о болезнях, которые мы сами провоцируем неправильным питанием и образом жизни. Я имею в виду диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания. Вместо того, чтобы сознательно строить сильное тело, не боящееся вирусов, бактерий и хронических болезней, мы легкомысленно относимся к тому, что подарено нам природой, равнодушно наблюдая, как оно слабеет и дряхлеет. В сущности... Не заботясь о своем питании и фитнесе, мы становимся ходячими минами замедленного действия. Если бы вы жили в мире, где нужно было спасаться от хищников, охотиться, чтобы добыть пропитание, таскать на себе тяжести, за неимением машин и механизмов, самим строить дом и разводить огонь, вы были бы сильными. У вас просто не было бы другого выхода. Но сегодняшний мир не требует каждодневного применения грубой силы. Этот мир позволяет подъехать за едой к окошку закусочной, провести весь рабочий день на стуле, а вечером завалиться на диван перед телевизором, а потом лечь в мягкую постель. Даже если вы целый день усердно трудитесь, ваш образ жизни не способствует укреплению тела, и оно становится вялым. Эта вялость — тот же хищник, правда, хищник хотя бы заставлял человека двигаться. В теле заложена потребность в движении. Отдых после физической нагрузки и полноценный сон необходимы для восстановления сил. Но на сон нам отведено 8, а не 24 часа в сутки. Если вы не привыкли к активному образу жизни, вам грозят проблемы со здоровьем, которых можно запросто избежать, но для этого надо сдвинуться с места. Ежедневное непрерывное движение — это, если хотите, инстинктивная потребность вашего тела, потому что иначе ему не выжить. Неудобная правда об удобстве. Сегодня мы двигаемся гораздо меньше, чем раньше. За последний век, когда каждое десятилетие знаменовалось новыми технологическими открытиями, мы полностью освободили себя от физического труда. Взять хотя бы такой вид деятельности, как стирка, в конце 1950-х годов изобрели стиральную машину-автомат, и процесс стирки перестал быть тяжким испытанием. До этого приходилось стирать, полоскать и отжимать белье вручную. Сушилок тогда тоже не было, и белье развешивали на веревках. А еще раньше женщины были вынуждены стирать стоя по колено в реке или согнувшись в три погибели на мостках, очищать пятна песком и полоскать одежду в ледяной воде. Догадывайтесь, к чему я клоню? В старину, когда не было хитрых механизмов, людям приходилось руками выполнять ту работу, какую сегодня делают машины. Вы когда-нибудь пробовали стирать вручную джинсы? Думаю, нет. Для этого у вас есть стиральная машина. Если бы мы использовали время, высвобождаемое машинным трудом на то, чтобы бегать, лазать по горам и танцевать, это было бы здорово. Но мы просто избавили себя от ежедневного физического труда, и отдали предпочтение сидячему образу жизни. Когда люди еще пользовались стиральной доской, ходили пешком, знать не зная об автомобилях, поднимались по лестнице, а не на лифте, доставали воду из колодца, им не нужно было посещать тренажерный зал и заниматься физическими упражнениями. Они и так пребывали в постоянном движении. Используя энергию, получаемую из пищи, они наращивали мышцы, строили сильное тело. Но в какой-то момент мы решили, что отсутствие физического труда сделает нашу жизнь счастливее. Дома и на работе мы все больше сидим, все меньше двигаемся, и это отрицательно сказывается на здоровье. Наши новые игрушки. Многие удобства современной жизни мы принимаем как должное. Можно ли представить себе мир без банкоматов? И это лишь один из примеров, показывающих, как быстро все меняется. Сегодня мы даже развлекаемся по-другому. Изменился и доступ к информации. Мы иначе общаемся друг с другом. Наконец, просто-таки революционные изменения произошли в уходе за телом и в приготовлении пищи. Стоит ли удивляться, что в результате изменился и наш образ жизни? Когда-то мы должны были двигаться, чтобы выжить. Теперь наше выживание и времяпрепровождение — во многом зависит от кнопки. Нажмите кнопку, и зазвучит музыка. Вспыхнет экран телевизора, заработает стиральная машина, в посудомоечную машину хлынет вода, откроется дверь гаража. Но нет такой кнопки, которая превратит дряблые мышцы в налитые силой. Общество, предпочитающее сидеть. Группа ученых из трех университетов исследовала долгосрочные последствия спада физической активности человека. Предметом изучения стали снижение активности людей на работе в период с 1960 по 2008 год и изменения в домашнем хозяйстве в период с 1965 по 2010 год. Ученые, в частности, оценили, сколько энергии мы тратим на домашние дела, готовку, мытье посуды, стирку и так далее. Мы уже говорили о том, что до появления в нашей жизни машин работа по дому отнимала много сил. А в офисе кому-нибудь из вас, милые дамы, довелось строить профессиональную карьеру в 1960-е? Работа почти половины сотрудников частных компаний требовала постоянного движения. Сегодня с движением связано меньше 20% объема работ. Раньше мы ходили, таскали. Поднимали, строили, мастерили. Сегодня мы набираем на компьютере тексты, переписываемся по электронной почте, звоним по телефону. Всю тяжелую физическую работу взяли на себя машины. Ученые уверены, такое смещение акцентов от профессий, которые заставляли нас двигаться к тем, что вынуждают сидеть, напрямую связано с проблемой лишнего веса. И поскольку все идет к тому, что с развитием новых технологий работа будет в еще большей степени сидячей, важность активной жизни вне офиса возрастает многократно. Исследование показало, с сокращением времени, затрачиваемого на домашние дела, вырос процент женщин с избыточным весом. Задумайтесь, многие ли из наших бабушек в свои 30-40 лет страдали ожирением или сахарным диабетом? Они постоянно трудились, копались в земле, выращивали помидоры, толкали громоздкие пылесосы и часами стояли у плиты, готовя еду для всей семьи. Это был поистине тяжкий труд. Не подумайте, что я призываю повернуть время вспять и снова работать до седьмого пота. Я ценю удобства современной жизни. Они избавляют меня от необходимости полоскать белье в речке. Но важно понимать, что удобство стало критерием нашего отношения к жизни, лишила нас здоровой привычки к физическому труду, которая, собственно, и позволила человечеству выжить. Мы злоупотребляем привилегиями, которые сами себе предоставили. Эволюция технологий. Как мы перестали двигаться? 1950-е. Американские дома полностью электрифицированы. У многих семей есть холодильники, стиральные машины, кофеварки, пылесосы. Изобретен первый в мире пульт дистанционного управления «Лэйзи Bones. лентяй. 1960-е. Зачем идти на концерт, когда можно послушать музыку с новой аудиокассеты? Зачем играть в бейсбол, когда изобрели компьютерные игры? 1970-е. Готовить становится легче благодаря кухонным комбайнам. Фильмы можно смотреть на видеомагнитофоне. Чем идти в кинотеатр, проще нажать кнопку «Плей». 1980-е. Компьютеры для всех. Персональный компьютер IBM. Apple Macintosh. Первая 3D-видеоигра. Изобретено телевидение высокой четкости. 1990-е. К чему тащиться в библиотеку, если на помощь всегда придет всемирная паутина? Теперь не нужно выходить из дома, чтобы завести новых друзей. А смотреть фильмы на диване еще проще с DVD и в интернете. Двухтысячные. Наконец-то все под рукой, и можно вообще не вставать с дивана. В iPod закачана любимая музыка. YouTube дает доступ к видео. Робот-пылесос убирает квартиру. По интернету можно заказать еду, купить продукты, лекарства, одежду. Зачем встречаться с друзьями, если каждый их шаг можно отследить в социальных сетях? Все мы участники эксперимента. Вплоть до последнего десятилетия мы не сознавали всей опасности пассивного образа жизни и не представляли себе долгосрочных последствий тех нововведений, что облегчили нам жизнь. Теперь наступает прозрение. Жаль только, что к нему подтолкнул пугающий рост заболеваемости и почти повальное ожирение. По сути, все мы — участники колоссального эксперимента, в котором в качестве чашки Петри выступает планета Земля. И только сейчас до нас начинает доходить, что мы не всегда действуем себе во благо. Наши гениальные мозги и творческие способности делают нас слабыми и больными, а не сильными и здоровыми. Ленивыми, а не стройными. И это беда. Конечно, поначалу идея иметь под рукой все необходимое казалась здравой. В самом деле, разве плохо одним нажатием кнопки переключить канал, заказать ужин на дом, позвонить маме, отправить сообщение лучшей подруге, одновременно записывая на видео еще четыре телепрограммы, которые посмотришь потом. Но подумайте о том, как за последние 10 лет изменились лично вы. Скорость, с какой мы внедряем в свою жизнь инновации, растет стремительно. Кажется, сегодня существуют приложения, управляющие всеми сферами нашей жизни, а времени на то, чтобы просто жить, уже не остается. Новые технологии — это действительно чудо, у них масса очевидных преимуществ. Только вот наши мышцы и кости не выигрывают от них, как не выигрывают сердце, легкие и мозг. Наше тело построено так же, как в те времена, когда человеку приходилось добывать огонь трением. Собственно, ничего не изменилось, кроме мира, в котором мы живем. И это оборачивается серьезнейшей проблемой. Привычки, которые мы даже не воспринимаем как привычки, губят нас медленно, но верно. Если мы хотим процветать, а не просто выживать, то должны осознать великое значение усилий, напряжения, движения. Тело нуждается в физических нагрузках, которых мы так старательно избегаем. Удобство — вовсе не основополагающая ценность нашего общества. Это болезнь. Выход один. Любая энергия, которую мы экономим благодаря возможности бросить джинсы в стиральную машину, должна быть израсходована на бег и пешей прогулки а не потрачена впустую на диване перед телевизором. Нам необходимо физическое напряжение, если мы хотим выжить. До седьмого пота. Физические нагрузки — чтобы тело трудилось, мышцы горели и с вас сходило семь потов, обеспечить себе легко, если знать места. Собственно, тренироваться можно везде. В повседневной жизни я всегда стараюсь прикладывать чуть больше усилий, усложнять задачу, двигаться быстрее. Поделюсь с вами некоторыми идеями. По возможности ходите пешком. Если вы передвигаетесь на машине, паркуйтесь чуть дальше, чем обычно. В офисе встаньте И лишний раз пройдитесь до рабочего места коллеги вместо того, чтобы отправлять электронное письмо. Предложите купить и принести ланч для коллег. Чем быстрее вы шагаете, тем больше тратите усилий. Пользуйтесь лестницей. А еще лучше бегайте по ступенькам. Или ходите медленно, контролируя каждый шаг, напрягая ягодицы и бедра. Любое сокращение мышц — нагрузка для тела. Пользуйтесь каждой возможностью подвигаться. Пока ждешь, когда из тостера выскочит поджаренный хлеб, почему бы не отжаться несколько раз от кухонной стойки? Сейчас научу как. Первое. Встаньте лицом к стойке. Второе. Положите руки на стойку, расставив их чуть шире плеч. Отступите на два шага назад, пока вес вашего тела не переместится на руки. Теперь... Согните руки в локтях, приближая грудную клетку к стойке и удерживая тело прямо, втягивая живот и не сгибая ноги. Подведите грудную клетку как можно ближе к стойке, а затем резко выпрямите локти. Повторить 10 раз или больше, пока не почувствуете усталость. Не сидите без дела перед телевизором. Даже простые приседания — это уже нагрузка. Так что вы можете с пользой смотреть свои любимые телепередачи, выполняя нехитрые упражнения. Первое. Сядьте на пол, выпрямите ноги, дотянитесь до кончиков пальцев, сосчитайте до трех. Затем встаньте, закиньте руки за голову, сосчитайте до трех, снова сядьте на пол и повторите упражнение Второе. Сделайте это 20 раз подряд, ускоряя темп, чтобы участился пульс. Старые добрые прыжки. Это одно из наиболее эффективных упражнений. Тем более, что для его выполнения не требуется ничего, кроме земли под ногами. Все мы знаем, как прыгать, так что не буду докучать вам подробными инструкциями. Попробуйте сделать 20 прыжков в середине дня, чтобы взбодрить сердечную мышцу. Сильное тело, острый ум. Когда я двигаюсь, Тело наливается силой, и я чувствую себя счастливой, яркой, живой, энергичной. Недавно мне позвонили и предложили участвовать в одном проекте, относительно которого у меня не было твердого мнения. Но звонивший проявлял редкую настойчивость. Разговор был мне неприятен, я злилась и не знала, что делать. «Ну так что?» — не унимался он. «Что вы об этом думаете?» «Мне не хотелось наговорить сгоряча бог весь чего?» и я решила взять паузу. «Я вам перезвоню», — пообещала я и положила трубку. После чего надела кроссовки и поспешила к тренажеру. Занималась я с утроенной энергией до полного изнеможения. Тело получило то, что ему было необходимо — физическую нагрузку вместо эмоционального и психологического стресса. И вуаля! Злость улетучилась. Мне удалось выбросить из головы дурные мысли, понять, чего же я хочу, потому что тело двигалось, а мозг вырабатывал эндорфины — гормоны радости. После тренировки я дышала полной грудью. Мысли пришли в порядок. Необходимость принять решение уже не пугала меня и не вызывала раздражения. Если бы я не сделала перерыв, то наверняка наговорила бы собеседнику лишнего и лишила бы себя возможности принять участие в интересном проекте. Когда вы двигаетесь, сердце бьется чаще, вы чувствуете прилив сил, вас охватывает радостное волнение. Вы живете. После тренировки ваше тело отзывается сладкой болью, словно благодарит за то, что его использовали по назначению. Вы ясно мыслите, ваши чувства обостряются, Вы довольны прожитым днем. Такова великая сила движения. Оно закаляет тело и разум, укрепляет вашу решимость двигаться дальше, непременно двигаться. Великая сила тренировки. Кардиотренировки, если посвящать им всего по 30 минут 3-5 дней в неделю, могут добавить вам годы жизни. Физические упражнения еще не стали неотъемлемой частью вашего образа жизни. Это надо срочно исправить. Просто попробуйте. Если утром у вас нет лишних 30 минут, уделите тренировке минут 15, а вечером выкройте еще столько же. Или разбейте программу на три подхода по 10 минут. Как утверждает Кэтлин Вульф, эксперт по фитнесу и питанию, профессор школы питания Стейнхарда Нью-Йоркского университета, Эффект вы ощутите сразу, и он будет только нарастать. Через секунды. Возрастает частота пульса, кровь поступает в мышцы, начинается сжигание углеводов и жиров, заметно улучшается настроение, вы дышите быстрее и глубже, больше кислорода поступает в рабочие мышцы. Через час. Повышается иммунитет, настроение отличное, Тело продолжает активно сжигать энергию, усиливается обмен веществ. В тот же вечер мышцы восстанавливаются и наращивают массу. Улучшается липидный профиль крови, показатели холестерина, три глицеридов. Тело быстрее всасывает глюкозу из крови, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Повышаются внимание и концентрация. Улучшается сон. Через неделю. Повышается выносливость, улучшается физическая форма, вы готовы к более серьезным нагрузкам. Улучшается самочувствие с укреплением иммунитета, улучшением настроения и снижением кровяного давления. Через 3-6 месяцев. Улучшается физическое состояние сердца и легких. Пульс стабилен в состоянии покоя и быстрее восстанавливается после тренировки. Мышцы увеличились в размерах и окрепли. Уменьшается жировая прослойка, снижается риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и остеопороза. Снижается риск развития депрессии, состояния тревоги и стресса. Повышается качество жизни.